Джордж со страхом посмотрел на товарищ В сто раз мощнее последнюю О, черт! — произнес Чарли. Улыбку с его лица словно губкой стерли. — Когда, по оценкам НАСА, этот выброс достигнет земли? — Завтра, после полудня. — Проклятие! — Что? — спросил Джек. — Что произойдет тогда? Чарли посмотрел на него печальным взглядом. Теперь речь идет уже не о землетрясениях и цунами. На сей раз близится конец света. 19 часов две минуты. Миюки сидела за рабочим столом в гидробиологической лаборатории. Из каюты напротив, где помещалась геологическая лаборатория Чарли, доносились возбужденные голоса Джека и двух других мужчин. Из прозрачных пластиковых банок, выстроившихся на полках вдоль стен, на нее смотрели тысячи мертвых глаз, мешая сконцентрироваться. Тряхнув головой, чтобы отогнать посторонние мысли, Миюки продолжала работать. Некоторое время назад она поручила Габриэлю проверить все известные записи на «Ронго-ронго», обнаруженные на острове Пасхи, на предмет каких-либо упоминаний, о кристаллической колонии и древней экологической катастрофе. Удача не сопутствовала им. Такие упоминания были, но лишь сделанные вскользь и не представляющие никакой ценности. После этого она вновь решила перечитать платиновую книгу. Рядом с ее локтем зазвучал сигнал портативного компьютера, и из встроенных динамиков раздался голос Габриэля. «Позвольте отвлечь вас, профессор Накану!» — Кто у тебя, Габриэль? — Я получил входящий вызов от доктора Грейс. Желаете ли вы принять его? Мьюхи едва не свалила со стула. «Карен — Карен? Перебирая ладонями пост, она повернулась к компьютеру. — Прими вызов. Немедленно. Мигнул глазок видеокамеры в верхней рамке монитора, и пиксели на экране начали медленно складываться в размытую картинку, превратившись вскоре в лицо ее подруги. Миюки склонился к микрофону. «Карен, где ты?» Компьютерное изображение дрожало и подмигивало. «У меня мало времени. Мне удалось связаться с Габриэлем по закодированному адресу в интернете. Он зашифровал эту линию, но я не могу быть уверенно, что наш разговор никто не перехватит». «Где ты находишься?» «На какой-то подводной станции рядом с обелиском Джека. Он там?» Мьюки кивнула и, отклонившись назад, крикнула. — Джек, иди сюда, быстрее! Из геологической лаборатории высунулось раскрасневшееся лицо капитана Фатема. «Что — Что? Мьюки встала и указала на экран компьютера. — Здесь Карен. Глаза Джека округлились. Он буквально вывалился из лаборатории Чарли и ворвался в каюту, где находилась миюки Что ты сказала? — неуверенным голосом спросил он огибая стол, и тут увидел изображение на мониторе. «Карен, это ты?» 19 часов 05 минут» — глубоководная станция «Нептун». Карен наблюдала за тем, как в нижнем правом углу монитора из разноцветных точек формируется лицо Джека. Он жив. В глазах у нее стояли слезы. «Где ты находишься, Карен?» Прочесть в горло, она вкратце описала события последних 24 четырех часов. Своё пленение, путешествие на вертолете, заточение на подводной станции, а закончив рассказ, продолжала. «Я бросила здешним ученым косточку, намекнув им на связь древнего языка с ронго-ронго, без образцов языка, который нам удалось раздобыть, это им все равно ничем не поможет, но они этого не знают». В обмен на эту подсказку они предоставили мне кое-какие послабления. Сзади послышался взрыв смеха, и Карен нервно оглянулся. Все остальные сейчас либо ужинают, либо заняты самостоятельной работой. Не знаю, сколько времени мне еще удастся говорить с вами, не вызывая подозрений. — Я найду способ вызволить тебя оттуда, — горячо пообещал Джек. — Верь мне. Карен приблизил лицо к экрану. — Я должна сообщить вам нечто очень важное, — проговорила она. — Завтра, после полудня, эти люди собираются взорвать обелиск. Они провели сканирование почвы и считают, что внизу находится огромное кристаллическое образование, а колонна — это что вроде верхушки айсберга. Джек на экране посмотрел в сторону и проговорил. — Ты был прав, Чарли. — Естественно, — послышался голос из-за экрана каран понимающе нахмурилась о чем вы говорите вы это то узнали